Соотношение температурных шкал Фаренгейта и Цельсия. Температура Цельсия равна 5/9 умноженная скобки открываются температура Фаренгейта минус 32 скобки закрываются. Температура Фаренгейта равна 9/5 умножен на температуру Цельсия. Плюс 32.